«Незваные гости». «Да, вот это сюрприз», – задумчиво пробормотал я утром, когда смотрел результаты своей ночной охоты. А удивляться мне было чему. Все только из-за того, что гостей у меня было гораздо больше, чем я даже рассчитывал. То, что та самая группа из троих разумных, включая сюда молодого гоблина, оказались представителями ночной гильдии, для меня не было новостью. И когда они один за другим постарались проникнуть ко мне, чтобы вынести все ценное, что только можно найти, то я принял их как родных, просто оглушив их и старательно связав. Но едва я только успел это все проделать, как понял, что расслабляться мне рано, ведь за открытым окном раздался новый шум. В этот раз это был странный и глухой стук, будто бы кто-то старательно ставит к моему окну лестницу». А также можно было разобрать тихие слова, словно кто-то радуется факту наличия открытого окна. Это явно были непрофессиональные воры. А кто тогда? К тому же, судя по скрипу самой лестницы и ворчанию, доносящемуся до меня, эти разумные, в отличие от настоящих воров, лезли в мое окно целой группой. И когда я увидел лицо первого умника, пытающегося заглянуть в комнату, то едва не расхохотался. Это был один из тех самых приказчиков, которые вечером пытались уговорить меня продать их хозяевам все и по приятной цене. Но его кто-то старательно подгонял, и именно этот кто-то сейчас старательно возмущался, пытаясь как можно быстрее пролезть в мою комнату. Видимо, мое представление было весьма показательным, если даже купцы решились устроить подобное вторжение в зону моих интересов, рискуя быть пойманными за руку. «Что же, мне так даже удобнее будет», – мысленно усмехнулся я, снова поднимая меч так, чтобы мне было удобнее оглушать тех, кто решился влезть в мое окно. Когда в дальнем углу моей комнаты добавилось еще четверо разумных, я аккуратно выскочил наружу из окна и убрал лестницу слегка прикрыв при возвращении окно. Правда, возвращаться пришлось по стене, но для того, кто в пустоши по скалам лазает, это проблемы не составляет. Ведь я заранее подготовил веревку, которая помогла мне буквально взлететь по стене на свой этаж, после чего я снова затаился. Все эти приготовления не прошли даром. На утро у меня в гостях было аж девять разумных. Последними пришло еще два приказчика от разных купцов. Так что у меня был целый набор, не считая той группы из четверых разумных, среди которых оказался даже сам купец. Ну что за глупец? Его собственная жадность настолько сильно толкала его вперед, что он даже не задумался о том, чтобы не рисковать собственной жизнью. Так что первый день ярмарки начался у меня весьма нервно. Учитывая тот факт, что мне пришлось практически сразу вызывать стражу, представителя магистрата, чтобы полностью законно оформить тот факт, что я задержал аж 9 воров. Вернее, надо сказать, что тех, кого я сдал, страже, было всего 8. Просто я решил, что молодого гоблина отдавать страже нет никакого смысла. Паренек действительно был неплохим вором, так как сумел подобраться к моему окну практически беззвучно и также пробрался внутрь комнаты. И я его еле успел перехватить. И это с учетом того, что я его ждал. А если бы я его не ждал, то мне было бы проблематично его поймать с поличным. Такой помощник, а я рано или поздно все равно попаду в ту же столицу империи, может мне пригодиться. Я уже не раз слышал о том, что гоблины, как и те же орки, очень ценят свои клятвы и честь. Так что у меня есть шанс просто взять с него клятву служения и отпустить. Когда мне понадобятся его услуги, я свяжусь с ним, а пока мне лучше спрятать его. А вот его товарищи и купцов, которые пытались меня ограбить, я не собирался как-то жалеть. В таких делах жалость может быть тотальной ошибкой. Именно поэтому первую часть дня я потратил на общение со стражей и магистратом. Заодно подсказал тем, что допрос тех же самых купцов, которые подсылали ко мне своих приказчиков, нужно проводить с камнем правды». «А что? Ну поймал я их приказчиков. А сами хозяева, которые им и приказали что-то у меня украсть, отсидятся в стороне? Нет уж, я им такой радости не доставлю. Конечно, слишком многого я не получу. Но сам факт того, что такие хитрецы будут наказаны, дает шанс не только мне, но и городу получить спокойствие и некоторую выгоду. Кто знает, сколько раз эти разумные проворачивали такие операции. Ну что, поговорим?» Вытащив из-под своей кровати связанного гоблина, я внимательно посмотрел на его испуганные глаза. «Ты же сам понимаешь, что тебя ждет, если я тебя сдам стражникам. Каторга тебе счастьем покажется». Дальше говорить мне ничего не пришлось. Молодой вор, которого звали Ирдилаим, быстро согласился дать клятву служения, лишь бы не попадать в руки тех же местных стражников или поисковиков». По территории империи ходили целые легенды о том, что поисковики делают с теми, кого поймают на воровстве. Неужели именно из-за этого бывшее руководство гильдии поисковиков и постаралось так быстро исчезнуть с поля зрения своих бывших подчиненных? Интересно. Получив то, что мне было нужно, я дал возможность молодому вору исчезнуть прочь из города, так как не знал того, сдадут ли его товарищи тот факт, что он был с ними. К тому же я позволил ему забрать с собой то, что они уже успели наворовать до провала со мной. Ведь ему надо будет как-то объяснить ночной гильдии тот факт, что тут произошло. А это проще делать именно тогда, когда ты приносишь хорошую добычу. Так что убегал он от меня хоть и связанным клятвой, но все же живым и сравнительно свободным. Разобравшись со всеми этими делами, я наконец-то отправился на ярмарку так как там не только поисковики торговали своими трофеями, но и торговцы тем, что привозили сюда. А учитывая тот факт, что все были уверены в богатстве поисковиков, можно было понять и то, что товар привозили дорогой и очень качественный. Я имею в виду различные доспехи и оружие. В первую очередь ценилось оружие и доспехи, изготовленные гномами, а таких было немало. Но большую часть такого товара продавали именно через обмен. на вес трофеев из пустоши. Когда я об этом узнал, то долго смеялся. Раньше, может быть, так и получилось бы. Ведь гильдия поисковиков старательно собирала все это в одни руки. А теперь что? Откуда у поисковиков, которых банально обмануло собственное руководство, возьмутся такие большие запасы? К тому же, если так подсчитать, то получается, что такие доспехи продаются чуть ли не по весу чистого золота, а то и дороже. «Да ты с ума сошел!» — отмахнулся я со смехом, когда очередной торгаш, видимо, уже зная про мои приключения, попытался навязать мне такой выгодный обмен, старательно подсовывая мне в руки довольно неплохую кольчугу тонкого плетения. «Я разве похож на дурака?» Она стоит то будет, даже в столице империи, не больше 500-700 золотых. А ты хочешь у меня взять товара минимум на 3-4 тысячи золотых? Конечно, я в некотором роде достаточно сильно утрировал, но то, что он хочет выручить за этот товар минимум в 3-4 раза больше, это был факт». И он тут был не один такой. Например, я четко видел одного поисковика, который пытался купить меч и старательно сейчас выкладывал из своего мешка различные трофеи, пытаясь перевесить чашу весов на свою сторону. Но неужели он сам настолько глуп, что не понимает главного? Торговцам нет никакого смысла увозить этот товар обратно. Поэтому в последний день они будут продавать все за обычное золото и по вполне нормальным ценам. Наценка все равно будет, тут никто не спорит. Мой хохот разнесся по торгу достаточно далеко, и многие задумались. Например, тот же самый поисковик, который только что выкладывал, словно заведенный на весы торговца, свою добычу, тут же принялся складывать все обратно. А уже радостно улыбавшийся торгаш принялся панически что-то выговаривать парню. Прислушавшись к его невнятному бормотанию, я понял то, что он почему-то старательно выговаривал поисковику за то, что тот отказался от покупки. Ведь теперь за это ему придется заплатить штраф. Но когда с чаши весов стали исчезать последние предметы, торговец почему-то резко изменил свое мнение и принялся предлагать все же купить у него меч и даже со скидкой. То есть он предлагал обменять меч не на тот же вес, а, например, всего за три четверти его веса. Потом даже за две трети. Только уже было поздно. Поисковик понял, что его банально пытались обмануть. И теперь не собирался меняться, заявив о том, что подойдет за покупкой позже. Когда продаст свои трофеи каким-нибудь снабженцем гильдии империи. Видели бы вы лицо этого торговца, который только что потерял минимум тысячу золотых. Но это уже были его проблемы. Я же считаю, что можно было бы спокойно торговать, не особо задирая цены. Ведь теперь к нему никто подходить не будет, так как уже все знают о том, что он старается обманывать. Снова расхохотавшись, я направился к старому алхимику, возле здания магазина которого я заметил весьма сильный ажиотаж. Уже потом я понял, что тот самый его приятель, который действительно был поставщиком армейских складов империи, едва узнав о количестве запасов старика, практически сразу все приобрел. Да, столько золота у него с собой не было, но он достаточно быстро отправился в местное отделение гном его банка и взял необходимые деньги, чтобы все выкупить. Но забрал он все и сразу, а вот другие разумные, заметив его активность, бросились в лавку, но опоздали. Правда, тот самый сундук с темными артефактами ему не был нужен, так как его должен был выкупить поставщик Академии Магии который тоже, как только узнал о том, что его ждет, тут же примчался, чтобы забрать товар. А товар был весьма нужным для них, ведь им нужно на чем-то учить тех же артефакторов или темных магов и некромантов. А такие предметы редко доставляются в империю в подобных количествах, так что их интерес был вполне понятен. Уже ко второй половине дня все запасы, которые мы с ним запасли, были полностью распроданы, и даже его собственные запасы зелий и эликсиров тоже были проданы по довольно высоким ценам, чему сам старый алхимик был несказанно рад. Именно поэтому сейчас возле его лавки, которая уже была закрыта из-за отсутствия товара на продажу, и толпилась группа разумных, которые очень хотели знать имя поставщика старого алхимика. И все из-за того, что они видели то, как из его магазина весьма уважаемые поставщики выносили целые ящики различного товара. Я же, немного подумав, решил на глазах этой толпы не входить в закрытый магазин. Я был уверен в том, что меня-то в него впустят. Вот только тогда все они будут уверены в том, что это именно я и есть тот самый таинственный поставщик, которого Лаирен Дангу старательно от всех прячет. Хотя, если подумать, этот факт можно понять и без подсказок. Ведь многие в городе знают о том, что именно я к нему приходил после своих походов в пустошь. Но это уже их проблемы, а никак не мои. Вернувшись в общий зал постоялого двора, я устало присел за свой стол, который был еще пока пуст, так как все в основном были на ярмарке. Но в зале все равно можно было заметить пару занятых столов. Ну, за одним уже привычно расположились городские стражники, и это было вполне понятно, так как после последних событий, особенно с моим участием, ночью им придется старательно патрулировать город в поисках новых любителей чужого добра. А вот за вторым столом сидели трое разумных, в которых я с некоторым удивлением узнал магов, этим-то что здесь вдруг понадобилось, тем более в таком виде. Дело в том, что они достаточно сильно отличались от обычных магов, хотя бы тем фактом, что не несли на себе той самой привычной всем одежды магов гильдии. Я имею в виду те самые известные всем в империи балахоны магов, в которых можно спрятать все, что угодно. Также на их одежде не было признаков и эмблем, которые могли бы их обозначить как представителей гильдии магов империи Дайрин. Но они забыли о некоторых мелочах, которые выдавали их с головой. Типичным примером были те самые заколки, которыми крепились к их одежде дорожные плащи, снятые магами и брошенные на скамейки, стоявшие рядом. И это не считая перстней магов. Дело в том, что на этих заколках маги сами выражали собственную стихию. И именно по ним я понял, что передо мной сидят два мага огня и маг воздуха. Ну а что я еще хотел? Сразу можно понять, что если сойдутся два мага-стихий антагонистов, то это ничем хорошим не закончится, так как рано или поздно маг другой стихии возмутится тем, что им командует маг-антагонист. И как факт будет конфликт. Типичным примером было то, что я узнал про экспедицию, погибшую в пустоши. Ольвия Магус, та самая девушка-маг, которую я вывел из пустоши, во время ночевки, когда мы были еще там, во сне разговаривалась. Видимо, из-за переизбытка впечатлений и эмоций. Но она сама рассказала мне о том, почему вспыхнула как пламя и разорвало отношения со своим бывшим наставником, бывшим магом-антагонистом. Ведь тот был магом воды, а она была магом огня. Как результат, конфликт был неизбежен. Тут же с магами огня ехал маг воздуха, а воздух – это не та стихия, чтобы конфликтовать с огнем. Воздух чаще, наоборот, помогает пламени «Разгореться еще больше. Вы тут же, наверное, спросите меня о том, почему я решил, что эти маги прибыли именно за мной. Так тут все просто. Дело в том, что когда я входил в зал, то заметил, как возле их стола, слегка переминаясь, стояла хозяйка постоялого двора. А у этой женщины на меня точно был очень большой зуб. Ведь я фактически разрушил налаженный быт этого семейства» разрушил их способ заработка, которым они достаточно долгое время пользовались. И даже более того, дело в том, что их глава семейства мог быть замешан в различных махинациях. Но была ли в его действиях тьма, которую якобы обнаружили жрецы Храма Светлых Богов? Вряд ли. Обычная жадность и презрение к смертникам, да, ведь он не пытался обманывать опытных поисковиков. Он на такой риск просто пойти не мог. И теперь из-за моего вмешательства жрецы храма светлых богов стали часто заходить на территорию этого постоялого двора, чтобы проверить его семью на тьму. А вы знаете, в чем заключалась эта проверка? Именно в наличии жадности. Если глава семьи даст им взятку в виде золота, значит все в порядке, тьмы нет. Если же эта женщина пожалеет деньги для храма, то значит она поддалась тьме, и ее надо срочно наказать так же, как наказали ее бывшего супруга. Честно говоря, было у меня такое впечатление, что когда его казнили, то он сильно пожалел о том, что не умер от обычной казни на площади города. Ну там повешение или отрубание головы. Ведь жрецы храма очищают от тьмы разумных именно через сожжение живьем на костре. Вряд ли вам понравится такая процедура. Однако, когда я вошел в зал, эта женщина тут же дернулась прочь от стола, за которым сидели только что приехавшие маги. Что еще больше подтверждало мои подозрения? Эти разумные точно прибыли сюда ради меня. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я буквально вчера зарегистрировал костяную химеру. Может быть, они прибыли сюда из-за этого? А какой смысл? Вся информация была зарегистрирована в свитке» который точно будет отправлен в столицу империи. Сами останки Костяной Химеры уничтожили жрецы светлых богов. Так что этим магам тут делать нечего. К тому же, сильно сомневаюсь в том, что Свиток уже достиг столицы империи. Будет хорошо, если он доедет туда где-то через месяца-два. Вы тут же подумайте о том, что это новая экспедиция. Но эти маги, несмотря на то, что выглядели весьма уставшими, были одеты отнюдь не для похода. Не было у них при себе каких-то лишних вещей или снаряжения. Тем более, что рядом с ними не крутились слуги, которых маги явно взяли бы в такое путешествие. Но не те они люди, чтобы отказываться от удовольствий и своих привычек. Как факт, можно понять разницу. Понять то, что они прибыли сюда не для подобных дел. А для чего? Если они так старательно пытаются выяснить информацию про меня, остается только одно. Именно я. «Именно я их и заинтересовал. Вот только когда они прибыли сюда, то узнали что-то новое и теперь растерялись, так как банально не знают, каким образом смогут ко мне подойти со своим предложением. И сейчас пытаются найти какой-то вариант решения вопроса». «Подумав об этом, я тихо хмыкнул. Ведь те же жрецы светлых богов тоже явно думали о том, как ко мне им теперь подступиться». Вот только для них основной проблемой был тот факт, что я себя уже не раз успел зарекомендовать как борец с тьмой. В результате всего этого обвинить меня в том, что я вдруг стал приверженцем тьмы, у них банально не получится. Им придется оставить меня в покое до поры до времени. Потом, спустя какое-то время, они, конечно, все равно постараются ко мне подобраться. Все же я приношу ресурсы, которые стоят больших денег, и все эти ресурсы проходят мимо храма. Если бы это было не так, то они бы даже не дергались. Как результат, я понимаю, что в конце концов они все равно постараются добраться до меня и моих секретов. Будет ли все так? Не знаю, но буду настороже. А тут еще теперь эти маги объявились. Вот чего их сюда принесло? Я же уже неоднократно озвучивал ту мысль, что категорически не желаю иметь дел с представителями их собственной гильдии. Ну, что же они все такие тугодумы? Задумчиво осмотрев зал, я понял, что мне сейчас все равно придется уйти в свою комнату. Для начала мне надо пересмотреть еще раз свои трофеи. Может, я еще что-нибудь успею продать из всего того, что смогу найти на территории пустоши, с учетом существующей на данный момент ярмарки. Обычно такая ярмарка идет дня 3-4, так что у меня есть немного времени. Заодно я подумаю над тем, что буду делать с этими магами, если они сунутся ко мне». Но мне этого не хочется. Я же и сам прекрасно понимаю, что у этих магов мало времени. Они прибыли сюда с таким видом, будто бы находятся на какой-то загородной прогулке. И эта прогулка не будет сильно долгой. Иначе бы они точно взяли с собой каких-нибудь слуг. А их рядом с магами нет. Как факт, я понимаю главное. Они будут очень сильно спешить. Я же в данном случае имею возможность получить еще какой-нибудь заработок. Однако, учитывая тот факт, что они старательно пытаются сейчас не смотреть в мою сторону и ведут себя так же, как те самые воры, мне надо быть на стороже вдвойне. Особенно ночью. То есть они наверняка постараются проникнуть в мою комнату ночью, чтобы добиться каких-то своих целей. Я в этом не уверен, но лучше мне поостеречься. Именно поэтому я снова соберу на кровати чучело, которое разобрал утром, когда ожидал прихода стражников. А сам лягу в темном углу. Всю ночь бодрствовать я не буду. Устал как-то за прошлую ночь. А вот натянуть возле окна сторожки, которым меня когда-то научил старый эльф, я вполне смогу. И эти самые сторожки разбудят меня, когда кто-то попытается проникнуть в комнату. Они не маги жизни и природы, а значит определить то, что перед ними чучело, сразу не смогут. «А у меня будет время для того, чтобы нанести им удар. Не хотелось бы, конечно, так делать, но если они сделают свой шаг, я буду вынужден ответить. Сила действия порождает силу противодействия. Так, кажется, меня учил мой наставник. Кстати, он говорил мне о том, что это высказывание каких-то древних мудрецов. Я не уверен, да и не мое это дело. У меня и других дел хватает». Еще немного потретировав магов, которые все никак не могли повернуться в мою сторону, я наконец-то встал и отправился в свою комнату. Не забыл, конечно, перед этим плотно перекусить. На ужин я, наверное, сюда спускаться уже не буду, поэтому потребую ужин в комнату. По дороге встречусь со служанкой, которая как раз наверху бегает. А дел у меня и так хватает. Переберу сейчас, что у меня есть, и посмотрю, что можно продать. «Так как если я продам что-нибудь из трофеев, то отвлеку внимание от старого алхимика». И тогда все эти желающие найти его поставщика банально растеряются. «Ну как же так? Если я все поставляю ему, то почему продаю часть товара сам? А если это не я поставляю ему все то, что он продал сегодня, то кто это делает?» «Загадка». Вот пусть и думают над этим всем. А по возможности, я буду наблюдать за поведением этих самых магов. Что-то не нравится они мне. Очень не нравится. Словно они задумали что-то против меня. Есть такое не очень приятное ощущение. И уже поднимаясь вверх по лестнице, я краем глаза заметил то, как все эти три мага практически одновременно повернулись в мою сторону. Что банально подтвердило все мои предположения. Они точно прибыли сюда из-за меня. Иначе откуда такое синхронное действие? Они напряженно ждали того самого момента, пока я уйду, чтобы иметь возможность пообщаться с хозяйкой постоялого двора без моего присутствия. Это было понятно по тому движению, которое сделал один из магов, словно подманивая кого-то, стоявшего вне зоны моего зрения. Поэтому я был вполне спокоен. Эта баба наверняка постарается мне отомстить. И поэтому расскажет им все, что было и даже то, чего не было. Даже в подробностях. Может быть, именно эти подробности и заставят данных разумных про меня забыть? Очень надеюсь, хотя и сильно в этом сомневаюсь. По сути, подобное сейчас в принципе невозможно. Еще бы, весьма удачливый поисковик, сумевший уже найти двух новых тварей. Весьма опасных тварей, замечу вам. Ну и другие вещи. Так, по мелочи. «Устроил открытый конфликт с гильдией поисковиков, из которого вышел победителем, заполучил от этой гильдии большие деньги. Также я среди поисковиков имею уже достаточно много врагов, которые наверняка постараются со мной рассчитаться в пустоши. Теперь главное не допустить того, чтобы маги сговорились с моими врагами-поисковиками. Вот только их союза мне не хватало. Хотя кто знает, чем все это закончится. По крайней мере... Я точно знаю. И предпочитаю быть настороже. Войдя в свою комнату, я постарался вывалить на кровать все имеющиеся у меня артефакты. Нет. Самые мощные и опасные, вроде черепов тех же самых скелетонов-воинов и рыцарей смерти, я не стал вываливать. Вы что? Один такой череп своим присутствием на территории города поставит на уши фактически всех магов поблизости. Зачем мне делать подобную глупость? Это не тот вариант, который мне придется сделать. Я все сделаю аккуратно и в другом месте. Не здесь и не сейчас. Знали бы вы, как я сейчас жалею о том, что у меня нет собственного манора. Вроде хотя бы обычного дома с подвалом. Там бы я мог хотя бы как-то работать с подобными предметами. Но пока я перекати поле, выбора у меня просто нет. Приходится все таскать с собой и при этом стараясь не афишировать никому. Тем более, что некоторые мои находки, артефакты тянут сами по себе на очень серьезные преступления. И лучше мне так не рисковать. Занимаясь до самого вечера пересмотром имеющихся у меня трофеев, я все же смог выбрать аж десяток предметов, которые у меня была возможность впоследствии заменить. Так что у меня есть шанс все же отвести от себя подозрения. Поэтому к следующему дню я уже был готов». Поужинав прямо в комнате, я постарался подготовить все необходимое для встречи также и незваных гостей. Но в эту ночь ко мне в комнату никто так и не ломился, и это меня немного даже расстроило. Ну как же так? Я их так ждал. Ведь в данной ситуации, если бы эти разумные проявили свои истинные мотивы и поведение, я мог бы их обвинить в том, что случилось, и как факт, мог бы от них избавиться раз и навсегда. Нет, я не имею в виду именно этих магов. Я имею в виду вообще гильдию магов. После такого скандала они бы достаточно долго держались бы от меня в стороне, не пытаясь навязывать свое общество. Но сейчас ситуация была такова, что эти разумные не стали проявлять своих интересов подобным образом. Значит, мне придется ожидать от них каких-то отдельных сюрпризов. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Взяв с утра подготовленную сумку с имеющимися трофеями, я тут же направился в сторону рынка, где и проходила та самая ярмарка, так как мне было необходимо продать то, что я насобирал. Товар у меня был первосортный, и за прошедший день торгов я уже более или менее ориентировался в расценках. Поэтому четко знал о том, что в данном случае у меня есть возможность получить довольно неплохие барыши. К тому же я уже сумел определить торговцев, которые вели торговлю более или менее честно. Например, был тут один старый купец, который в основном торговал на востоке империи, но ради торговли здесь бросил все дела и прибыл на ярмарку. Этот разумный, хотя и привозил некоторые товары на продажу, но при этом все же старался торговать сравнительно честно. Сначала выкупал артефакты и добычу у охотников и поисковиков, а потом предлагал им что-нибудь купить из его товаров. За деньги, но никак не на обмен. Обмен сам по себе был очень выгоден торговцам. Ведь обменивая свой товар на вес каких-нибудь трофеев поисковиков, они могли заработать в десяток раз больше, чем если бы продавали свой товар за обычные деньги. Так что тут сразу можно было понять, что он сравнительно честен. Да, он давал на свои товары определенную наценку, и тут никак не поспоришь. Все же он привез свой товар достаточно далеко, и уже только поэтому стоило бы относиться к этому вопросу с определенным уважением. Так что сегодня я пошел напрямую к этому торговцу. Правда, я перед этим успел позавтракать в том же самом главном зале постоялого двора, но магов в зале я не заметил. А вот хмурые лица поисковиков, которые в первый же день глупо распродали все свои трофеи, отдав их буквально за гроши, можно было заметить буквально за каждым столом, что в некотором роде меня, так сказать, порадовало. Ну еще бы, вообще-то этих ребят за язык никто не тянул. И вообще, зачем так спешить-то? Вы же знаете, что рано или поздно этим торговцам придется играть ценами таким образом, чтобы получить хоть что-то и продать все оставшееся, что они привезли. Значит, надо было просто подождать, пройтись по рынку, выяснить максимум разброса цен. Так нет же. Они не придумали ничего другого, как кинуться фактически в объятия первого попавшегося торговца и отдать ему свои трофеи, которые с таким трудом добывали на территории пустоши. Как результат, оказались они в полном дерьме, и теперь они могли только сидеть и обиженно посматривать на всех остальных поисковиков, которые оказались не настолько глупы и придержали свой товар. Естественно, что с некоторых пор злость этих разумных стала почему-то ассоциироваться именно со мной. Не знаю почему, но эти разумные сейчас старательно косились именно на меня». Будто бы это я был виноват в том, что они взяли и отдали все свои доходы неизвестно кому. Я же никому из них не мешал головой думать. Быстро перекусив и еще раз внимательно осмотревшись, я решительно направился прочь. У меня было достаточно и своих дел. Тех самых, которые должны были позволить мне снять с себя подозрение о том, что именно я являюсь поставщиком старого алхимика. Пусть думают, что хотят. Например, никто не мешает им быть уверенными в том, что старик распродавал свои старые запасы. Или же у него есть какая-то своя команда поисковиков, которая на него работает. Единственное, что меня немного напрягало, так это именно тот факт, что органы тварей из «Золотой долины» достаточно легко определить. Дело в том, что такие органы обычно содержат в себе полезные вещества – которые используются для создания тех же эликсиров и зелий, минимум процентов на 50-75 больше, чем в обычных органах тварей пустоши. Так что в данном случае можно сразу понять разницу. Если как следует подумать, то можно понять то, откуда ему поставлялись все эти органы. Ну а если не думать, то тут ничего не поделаешь. Получается, что старый алхимик продает органы тварей, которые были убиты именно в Золотой долине. Раньше это было прерогативой именно гильдии поисковиков. И поисковики, и сами торговцы наверняка сейчас забьют тревогу, как только поймут то, в чем сложность возникшей ситуации. И результат этого будет для меня самого не очень приятным. Все только из-за того, что оставшиеся представители гильдии, которые сейчас притихли, Все-таки начнут пытаться выслеживать меня, чтобы определиться с правильностью своих подозрений. Действительно ли я знаю местонахождение Золотой долины и имею возможности там охотиться? Или же это все старые запасы алхимика, который ранее имел дела с представителями гильдии? Значит, в ближайшее время, по крайней мере пару недель после ярмарки, мне не стоит ходить в Золотую долину». Вообще-то я могу ходить туда, куда угодно, просто не нужно продавать подобный товар на сторону. Честно говоря, я и не собирался этого делать, но раз дело пошло таким образом, то почему бы мне не позаботиться о собственных доходах? Я могу добывать эти органы, а потом перепродавать этому Лорену Дангу на переработку. Я уже видел то, как по городу бегают возмущенные молодые алхимики, которые когда-то работали на гильдию поисковиков. Сейчас они банально ничего не могли сделать, всего лишь по той причине, что в сложившемся положении ситуация для них была чрезвычайно сложной. Раньше у них было достаточно много запасов для выгодной торговли, учитывая тот факт, что я уже знал от старого алхимика. Дело в том, что их всех учили одинаково работать с органами тварей, то есть получая те же почки падальщика, все алхимики получали из них одинаковое количество эликсиров. И это с учетом того, что у Лариена Дангу веществ из этих самых почек оставалось еще достаточно. Минимум наполовину эликсира или зелья. Как результат, можно было понять, что они и так были в выгодном положении. Просто воровали. В результате всего этого поисковики оказывались в очень тяжелом положении, банально работая за бесценок. Я не знаю того, кто им такое решение вопроса подсказал. Но меня это не интересует. Мне было важно другое. Именно то, что я сумел загнать этих разумных в стандартные рамки работы тех же самых алхимиков. А что? Почему-то этот старик Лориэн Дангу должен был действовать так же, как и все. А этим красавцам подобное невыгодно. Извините, такой фокус мне не нравится. Ты? Тут же, как только я появился на торговой площади... Ко мне подскочил один из этих алхимиков, который, видимо, заранее высматривал поисковиков, идущих на ярмарку. «Немедленно показывай мне все, что ты там несешь. Давай, я тебе что говорю?» От неожиданностей того факта, что этот умник схватил меня за сумку, висевшую на моем плече, я резко скрутил свое тело в противоположную сторону, что заставило дернувшегося в мою сторону молодого алхимика по инерции пробежать несколько шагов и со всего размаху удариться о стену ближайшего дома. Я четко услышал какой-то странный хруст. Судя по всему, этот дурачок себе что-то сломал. И естественно, что он тут же взвыл и начал орать о том, что я пытался его убить. Стоявшие поблизости стражники, которые до этого времени равнодушно наблюдали за его действиями, практически в один голос расхохотались. Еще бы. Вообще-то он сам повел себя так, что мне ничего другого не оставалось, как только вырвать свою сумку из его загребущих рук. А что? Я его не просил меня хватать за мою сумку. Более того, чего он ко мне прицепился? Пусть пытается кидаться на тех поисковиков, которые заключили с ним договор. Что, нет таких? Знаю. Вся проблема для этого умника заключается именно в том, что договор у него был заключен именно с гильдией поисковиков. А самой этой гильдии больше не существует. Как факт, никто ничего ему не должен. И поэтому он сейчас и мечется, пытаясь найти хоть какую-то возможность для собственного заработка. Эликсиры и зелья у него были по качеству хуже, чем у Ларея на Дангу, с которым я обычно имею дело. Так что в сложившемся положении я имел полное право так поступить. А вот он был неправ и тут же попал в руки городским стражникам, которые медленно подобрали ноющего алхимика и поволокли прочь. Для начала ему придется объяснить свое поведение градоначальнику, а потом, спустя какое-то время, его доставят к лекарю. Если у него есть деньги, чтобы заплатить штраф за свое поведение и оплатить услуги лекаря, то тот сделает все, что нужно. Если же нет, в этом случае сам этот алхимик, скорее всего, будет отрабатывать все необходимые штрафы, которые ему предъявят именно в долговой тюрьме. А другого варианта для него нет. «Нечего было ему такие глупости творить. К тому же у меня в этой сумке был достаточно ценный товар, так что, пытаясь забрать то, что принадлежит мне, этот умник действительно пытался заняться грабежом, и не менее того. Так что отвечать за свои действия ему придется, хочет он этого или нет. Я же в сложившемся положении абсолютно невиновен. Так что я спокойно продолжил свое движение к торговцам» и, подойдя к выбранной мной ранее палатке, где сидел тот самый купец, молча выложил перед ним свои трофеи. Буквально спиной, почувствовав десятки глаз разумных, которые сначала удивленно, а потом возмущенно начали сопеть у меня за спиной. «Вы желаете все это продать?» – задумчиво пробормотал купец, больше не спрашивая, а как бы утверждая, так как я вряд ли стал бы показывать ему подобный груз, не желая его продавать. «Я могу у вас взять все это по довольно выгодной цене». Естественно, что цена была более выгодна ему, чем мне, но я не спорил, так как сам прекрасно понимал, что в данном случае он имеет полное право немного нажиться. Немного. Спустя полчаса активной торговли я получил то, что хотел в виде кошелька золотых монет. А он, старательно получив от меня товар, принялся перепрятывать все то, что я принес в специальных ящиках с плетениями нетления и другими защитными функциями. Так как среди предоставленного мной груза была пара внутренних органов-тварей, которых он сможет перепродать где-нибудь в столице раза в два дороже. Там тоже есть собственные алхимики, которые работают, например, на каких-нибудь высокородных дворян. Также он взял несколько предметов, которые являлись довольно ценными заготовками для артефактов. Тоже выгодный обмен. В результате нашей торговли я получил 325 золотых монет. А он – весь мой груз. После чего я со спокойной душой направился прочь. Взгляды разумных, которые внимательно наблюдали за нашим обменом, теперь просто растерялись. Как я уже говорил ранее, Все они, скорее всего, рассчитывали на тот факт, что именно я являюсь тем самым таинственным поставщиком старика-алхимика. Но теперь никто из них не знал того, что им нужно думать дальше. Всего лишь по той причине, что если я был поставщиком Ларена Дангу, то какой мне смысл часть груза или добычи продавать самостоятельно? Вопрос, конечно, получается весьма интересный. Чем я и воспользовался? Пусть голову себе ломают и дальше». У меня есть и другие дела. К тому же, когда я уходил с этого торга, уже не желая здесь ничего высматривать, так как ценности все эти предметы, выложенные торговцами на продажу, для меня особо не представляли, я снова почувствовал спиной чей-то взгляд. Причем сразу стоит отметить то, что этот взгляд был какой-то раздраженный. Проходя мимо одного из стоявших по соседству домов, я взглянул в темное окно, в котором отражалась площадь где и заметил, что там стоит один из тех самых магов, прибывших вчера в город. Неужели он решил за мной проследить? «Зачем? Моя торговля и перепродажа находок никого не касается, кроме меня. Я же на гильдию не работаю. Ни на какую гильдию вообще не работаю и не собираюсь работать. Я понимаю, что одиночка в такой ситуации будет значительно уязвим». Но, столкнувшись с жадностью и наглым поведением всех этих разумных, я постепенно понимал, что у меня банально не остается выбора. Если я просто буду работать на кого-то, тратя свои силы и время, то все мои планы пойдут прахом. Хотя бы по той причине, что богатеть в данной ситуации за мой счет будут другие. Я же этого не хотел. Так что всем этим разумным придется обойтись без меня. Пусть разыскивают тех, кто готов делиться своими доходами. «Но это буду явно не я. У меня и своих дел хватает. Дел и планов». Спокойно направившись в обратный путь, я заметил, что лавка старого алхимика открыта и уже спокойно зашел туда. Так как в сложившемся положении и получив деньги от купца, я мог спокойно прийти за покупками. Например, для того, чтобы приобрести какое-нибудь зелье или эликсир, мало ли что мне могло понадобиться в жизни». Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что я слишком уж спешу, но тут ничего не поделаешь. Мне надо было узнать у него о том, как прошла торговля. Ведь это достаточно важный момент. Надо сказать, что торговля прошла весьма успешно. Когда старик меня увидел, то чуть ли не сплясал от радости. Я же в данном случае получил то, что мне было интересно. За все мои товары, которые я ему оставил, Лориен Дангу выручил аж три золотых, не считая того, как он выгодно продал свои собственные припасы. Но туда я не совался. Мне и своих дел хватало по горло. Забрав свои деньги, я в первую очередь уточнил у старика тот факт, который касался подобной продажи. Дело в том, что я не считал нужным накапливать припасы подобного рода. Да и ни к чему это было. Вдруг я достаточно быстро наберу таких товаров примерно на ту же сумму? Что тогда? Услышав об этом, Лориан Дангу тут же предложил переговорить с поставщиком, который и выкупил у него весь этот груз. Что тот будет делать, если получит от него известие по поводу наличия такого товара? Я был не против. Мне будет так проще. И тогда ожидать ярмарку мне не будет никакого смысла. Для меня будет важно только то, что я смогу получить, и сама выгода, которая вполне возможна. А вот другим разумным, которые надеются нажиться во время ярмарки, уже ничего не будет возможно получить. Как уже говорилось ранее, я сейчас в первую очередь работал на свое будущее. Собирал как можно больше денег, чтобы суметь выкупить для себя манор. Дворянство у меня уже есть. Осталось только приобрести манор и титул. Конечно, с титулом в некотором роде будет сложнее. Но если я получу манор, то с титулом можно будет все решить тоже финансово. Хотя и дорого. Поэтому я и хотел заработать максимум возможных средств. Глупо бросаться из крайности в крайность. Вот сами подумайте. Если я найду какого-нибудь разорившегося дворянина и сумею у него за долги, а вернее их погашение, выкупить всю территорию, Что мне придется делать дальше? Не знаете? А я вам скажу. Сначала мне придется разобраться с этими землями, так как разорившийся дворянин явно не следит за ними. И мне придется вкладывать в развитие этих земель довольно большие деньги. Столько же, а то и больше. И что делать в этом случае? А в этом случае мне придется очень постараться. Потом мне придется решать вопрос с титулом, так как соседи не будут считаться с дворянином, у которого есть земля, но нет титула. Титул, возможно, мне придется тоже покупать. А это опять деньги. И весьма большие. То есть, куда ни плюй, придется платить деньги. И никто ждать не будет. Деньги придется тратить сразу же. То есть, как только я куплю манор, мне нужно будет вложить еще деньги во все остальное. И, возможно, даже раза в 3-4 больше, чем стоила бы сама покупка земель. Исходя из всего этого, можно понять, что для начала моей аферы, которую я задумал, Мне надо будет иметь довольно большой запас денег, чтобы моя казна внезапно и в самый неподходящий момент не опустела. Такая внезапность может стать очень серьезным просчетом с моей стороны. Чем же я тогда буду отличаться от того же разорившегося дворянина? Да ничем, особенно если в данном случае у меня будет существовать такая же проблема, открыто связанная с деньгами. Тут уж ничего не поделаешь, придется быть настороже» и готовиться к любым подобным поворотам. Начнем с того, что хотя бы вначале мне придется нанять наемников для охраны территории, так как соседи наверняка постараются избавить меня от сложности с землей, банально захватив ее». «Был бы я признанным дворянином, которому эту землю подарил император или местный сюзерен, вроде герцога, это было бы другое дело. А так, кто я для них такой? Для того, чтобы защитить свою землю от нападок, мне нужен будет довольно сильный отряд, то есть наемники. А наемники любят золото. А значит, мне придется сначала тратить деньги, прежде чем эта земля вообще даст мне что-нибудь в ответ. Как результат, можно понять, что денег должно быть много». Очень много. А где их мне взять? Как только я начну заниматься делами вроде покупки Монора, у меня уже не будет времени на охоту по пустоши. И как факт, я стану финансово уязвим. Размышляя таким образом, я постепенно приходил к выводу о том, что мне нужно заработать не одну сотню тысяч золотых, чтобы быть спокойным. А это не так-то легко, как кажется, на первый взгляд. Взять хотя бы этих магов, которые сейчас ходят за мной словно тени. Эти ребята явно что-то замышляют. Что именно, я не знаю, но мне этот факт не нравится. Значит, мне нужно срочно, так как мои дела здесь сейчас закончены, отправляться в пустошь. Пусть попробуют пройти туда за мной, если у них на это духу хватит. А если нет, это уже их проблемы. Я же их не заставлял за мной гоняться. Приняв такое решение, я сразу же отправился на постоялый двор. Для того, чтобы ускорить развитие событий, мне надо было начать показательно собираться в пустошь. Поисковики во время ярмарки обычно отдыхают. Если же я так не поступаю, то значит со мной что-то не так. Вот пусть и ломают себе голову по поводу того, что же случилось. А я постараюсь уйти из города. Тем более, что у меня есть место, куда мне нужно сходить. Например, попытаться все же найти подтверждение того фактора, что я не ошибся Я имею в виду направление движения в сторону города древних, к которому так старательно рвутся все эти экспедиции Этот город может стать как моим местом гибели, так и моим новым источником доходов Если там действительно сохранились такие артефакты древних, то я могу значительно обогатиться «Естественно, что продавать подобные трофеи я буду через посредника. Старый алхимик Лориэн Дангу сам уже достаточно давно задумывался о том, чтобы отдохнуть от всего этого. Вот пусть и поспособствует мне за процент малый, а я его не обижу. Он же достаточно быстро догадался о том, что я обнаружил Золотую долину, но никому об этом так и не сказал. Да никого это сейчас и не касается». Для меня важно другое. Если я действительно смогу обнаружить тот самый город древних, то, возможно, достаточно быстро получу все то, на что рассчитываю. А находка какого-нибудь ценного артефакта древних, который я смогу подарить императору, наверняка даст мне возможность попросить у него награду. Например, дворянский титул. Как результат, дворянин с титулом, полученным от императора, будет иметь меньше проблем, когда заполучит для себя землю. Чем просто дворянин без титула, но уже сумевший приобрести землю? Как факт, я буду иметь возможность быстрее решить свои проблемы. Да и соседи-дворяне будут держаться от титульного дворянина на большей дистанции, не говоря уже про магов той же гильдии. Хотя я сейчас тоже дворянин, но титула как такового не имею. В результате я могу пострадать, особенно если рядом никого не будет». «Ведь для того, чтобы обвинить в чем-то этих магов, рядом со мной должен быть свидетель. А кто будет спорить с магами гильдии, если те могут банально предложить таким свидетелям золото?» «Да никто!» «Вернувшись на постоялый двор, я тут же принялся раздавать команды слугам, показательно демонстрируя всем, что деньги у меня уже есть. И ярмарка меня на данный момент не интересует». Хозяйка постоялого двора, видимо, думая, что я не вижу этого, тут же что-то прошептала своему слуге, который тут же умчался прочь. Скорее всего, она послала гонца к магам. Возможно. Но сейчас я попросил приготовить мне на утро запасы пищи и воды, которые намеревался использовать в пустоши. Сам же пошел отдыхать. Так как понимал, что без отдыха я стану очень легко уязвим. Так как усталость все равно даст себя знать. А мне это ни к чему. Все эти умники сейчас ломают голову над тем, что я собираюсь делать дальше. Для них это будет большим просчетом. Особенно, если они надумают перехватить меня где-нибудь за городом. К тому же эти маги сами по себе вели себя действительно странно. Вот кто им мешал взять и подойти ко мне, чтобы пообщаться? Просто узнать, что я намереваюсь делать в будущем и не собираюсь ли я сотрудничать с магами? Нет, я не спорю. Магия в этом мире вещь нужная. И даже я сам по возможности собирался попытаться пройти отбор в Академию Магии. Может быть, у меня есть какой-нибудь дар. Хотя, судя по моему браслету, у меня предрасположенность к тьме и смерти. Если это так, то мне лучше держаться от этой Академии и самой Гильдии Магов как можно дальше. И все по той причине, что такие разумные в Империи Даирин стоят на очень строгом учете. Таких разумных стараются не бросать и не терять из поля зрения, и в свободное плавание их никто не отпускает. Либо ты служишь на гильдию, либо на империю. Других вариантов просто нет. Так что мне сначала лучше убедиться. Убедиться в том, что я могу поступить в академию без особых проблем для себя. Но, как я уже сказал ранее, для этого мне нужен титул. Как только у меня будет титул и манор, у меня будут какие-то варианты самозащиты от кого бы то ни было. Разве что от императора не будет. Этот старик явно постарается меня не упустить. Маги тьмы и смерти часто нужны любому из государств. Так что возможно и такое стечение обстоятельств, что мне надо быть готовым к тому, что я буду вынужден самостоятельно постигать магию. Такое тоже возможно. Поэтому я от своего плана сейчас отступать не буду. Сначала мне нужно заработать деньги или найти что-то весьма ценное, что позволит мне получить в награду какой-нибудь титул. Даже титул того же барона может дать мне возможность уже спокойнее действовать. На более высокие титулы я не претендую. По сути, это довольно опасно. Я все равно буду для них всех выскочкой. Конечно, если я куплю такой титул, проблем будет больше. В данном вопросе проще будет, если я получу титул от императора так же, как и собственное дворянство. Я уже убедился в том, что если получу титул из рук того же герцога, то буду стоять на ступеньку ниже того же барона, получившего дворянство от императора. И тут надо действовать наверняка, что я и собирался делать. Именно поэтому я и собираюсь уйти к городу древних. Или попытаться найти туда дорогу. Я уже знал о том, что маг, попытавшийся организовать экспедицию, отправился дальше. И вроде бы у него была какая-то карта с пометками и записками, в которых он расшифровывал эти самые пометки. Даже если он погиб, у меня есть шанс, хотя и слабенький, который может мне позволить найти его сумку вместе с картой. И тогда мне будет проще. Возможно, попутно у меня получится избавиться от этих магов, которые проявили ко мне излишний интерес. Или, по крайней мере, я смогу выяснить то, почему это они так ко мне привязались. Это важно, и я ничего не могу поделать. Надо избавляться от таких любителей чужих доходов. Я ведь точно видел то, с какой жадностью блестели глаза мага воздуха, наблюдавшего за продажей мной предметов тому купцу на ярмарке. Так что тут мне все понятно». Остальное я решу впоследствии. А сейчас я иду отдыхать. Все-таки все заказы розданы, продукты и воду я получу с утра пораньше и обязательно проверю на наличие различных посторонних запахов и магических примесей. Как только это произойдет, я смогу отправиться дальше. Но выходить из города буду осторожно, так как заранее знаю о том, что маги привыкли действовать именно магией. А значит, мне предстоит встретиться, скорее всего, с очередными магическими ловушками. Если они прибыли за мной, то им придется так действовать, для того, чтобы поймать меня на какой-нибудь ошибке. А уж я постараюсь, очень постараюсь сделать так, чтобы их собственные ловушки стали ловушками для них самих.